Эпилог. 1698 год, сентябрь, 21. Москва. Пётр вернулся обратно в Москву, и жизнь, несмотря на опасения, продолжила протекать своим чередом. Без особых потрясений, если не считать, конечно, похороны и траур. Но он был скорее техническим Горевать в полную силу по людям, которые оказались выставлены как лидеры заговорщиков, выглядело странно. Так что откровенных увеселений не проводили, но и общественную жизнь не урезали. В частности, Наталья Алексеевна возобновила культурные вечера у себя дома в формате своего рода литературного салона. Только теперь сюда стал захаживать и царь. Любопытство Всё-таки театр, газета, литературный журнал, который, кстати, Пётр Алексеевич всецело одобрил и даже поддержал идею начать готовить ещё несколько журналов, публикации в них передовых научных идей в области естественных наук, переводных, разумеется, на русском языке. Это было не быстро, не просто, но царь дал добро и пообещал финансирование. в том числе и на выписывание изданий разных академий наук и различных монографий ибо дело стоящее даже не стоящее, а крайне важное кроме того сын после того разговора вызывал у него неподдельный интерес и он старался уделять ему время, а не избегать, как раньше тем более что несмотря на возраст Алексея, им было о чём поговорить причём на вполне адекватном уровне. Присутствие же монарха автоматически превратило этот салон в литературный лишь номинально. Либо поднимать при нём стали самые разные вопросы. Какой интересный кофе, произнёс Меншиков отпив капучино. С горем пополам Алексеев в мастерской удалось сделать ручную эспрессо-машинку. Бронзовую, лужёную, И теперь, применяя её до механический капучинатор, он сумел организовать угощение всех гостей не обычным видом напитка. Кофе с молоком. Скривился Пётр, которому это было не по вкусу. Но признаться необычный, нежный, заметила Наталья Алексеевна. Если добавить немного ванили и сахара, то и вообще лакомство. веды тожел царевич лакомства ха но ну, аждбыть больше нигде в мире такого кофе не подают произнёс лифорд я обязательно напишу об этом своим знакомым в европе славно славно покивал царь а потом обратившись к сыну спросил ты леш слышал я мастеровых в ужасе держал Так ли это? Почему сразу в ужасе? Просто выявлял воровство. Они всем деле безхитрысные. Особого ума не нужно в том, чтобы их улуччить. Но там всё по мелочи шло. Неприятно, но не более того. А что скажешь про Алексашку моего? Ворует. Поинтересовался Пётр Алексеевич, отчего меньше ковчут не подавился кофеем, не вовремя его хлебнул. ворует, а кто не ворует? Не много? Не мало, но ему простительно. Смел, решителен, умён, дела порученные ему исполняет. Таких поди сыщи. Если бы ещё умеренность в воровстве имел, вообще цены бы не было. Хотя и так он настоящий самоцвет в твоей короне. Бесценью улыбке ответил царевич, глядя прямо в глаза Меншикову. Александр Данилович как-то вымученно улыбнулся, но беззлобно, скорее как-то сконфужено. Царевич, наконец не выдержав, тоже добродушно ему улыбнулся. А царь, хохотнув, сменил тему. В конце концов, сильно уштритировать своего сподвижника он сегодня не хотел. Так, немного пожурил. В конце концов, Алексей был прав. Несмотря на откровенную клептоманию Меншикова,ыскать такого верного и удобного помощника было крайне непросто. Их же ждали куда более важные и интересные вопросы. Война на носу. А воевать нечем и денег нет. Так что классика русской философской мысли, что делать и кто виноват, была актуальна как никогда. Текст считал Антон Макаров. Продолжение следует.